Я забыл, что явился туда в качестве посредника, и, заговорив от собственного имени, пустился в самые страстные излияния. Юная девица, которую я, благодаря её прелестям, приписывал в три раза больше ума, чем у неё было на самом деле, окончательно очаровала меня своими ответами. Я уже начинал терять власть над собой, когда тётка, желая умерить мои порывы,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 Я до сих пор воспитывала свою племянницу в уединении, и вы, так сказать, первый кавалер, которому я её показала. Если вы считаете её достойной стать вашей супругой, то я буду очень рада постигшей её честь. Судите сами, подходит ли она вам этой ценой. Дешевле вы её не получите. Этот твой стрел в упор спугнул Амура, собиравшегося пустить в меня стрелу. Говоря без метафор, такое неприкрытое предложение брака отрезвило меня. Я сразу превратился в верного посланца графа Лэмоса и переменив тон, ответил сеньору Менси: "С ударением. Ваша откровенность мне нравится, и я намерен последовать вашему примеру. Каким бы завидным ни было моё положение при дворе, я недостоин несравненной Каталины. У меня есть для неё более блестящее предложение". Я предназначаю её для инфанта. Довольно и того, чтобы отказались от руки моей племянницы, холодно сказала тётка. Этот отказ и сам по себе кажется достаточный обиден. Не зачем сопровождать его насмешками. Какие насмешки, сударня, воскликнул я. Всё это совершенно серьёзно. Мне велено найти особу, достойную тайных посещений наследного принца.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 Если надо окружить неким ореолом, представьте себе наследника престола у ног счастливой Каталины. Вообразите, что он её боготворит и осыпает подарками, и наконец подумайте о том, что она быть может родит героя, который обессмертит имя своей матери вместе со своим собственным. Хотя тётки смертельно хотелось принять моё предложение,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 заключавшии следующие два пункта. Во-первых, в случае, если инфан, получив донесение о прелести Каталины, воспламенится и пожелает посетить её ночью, то я обязуюсь осведомить о сём обеих дам равно как и о дне, назначенном для этой цели. Во-вторых, принц обещает явиться к вышеозначенным дамам под видом обыкновенного поклонника и не брать с собой других проводжатых, кроме меня и своего главного Меркурия. По заключению этого соглашения тётка и племянница оказали мне всякие учтивости.